цвет глубоких немного запавших глаз определить вполне было невозможно это были какие-то тёмные глаза которые порой загорались южно лихорадочным огнем, чтобы вслед затем потухать и заволакиваться тем неопределенным туманом, сквозь который кажется чуешь глубину бесконечную. Небольшие усы и небольшая же узкая борода отчасти скрадывали неприятно саркастическую улыбку, сдержанно меркавшую иногда на его сладострастно очерченных губах. Единственная грация хороших манер И вполне скромный, но необыкновенно изящно сделанный костюм довершали наружность молодого человека, который, несмотря на всю свою кажущуюся скромность, где таилось однако глубокое, гордое сознание своей силы и достоинства, несмотря на эту кажущуюся мерку подобщей ранжир, на желание незаметно затеряться в толпе, был всё-таки заметен и оригинален. Таково уже, значит, магнитческое влияние силы и красоты человеческой. Лет его точно так же, как и глаз, определить вполне было невозможно. Казалось около 30, но могло быть гораздо меньше или значительно больше. Он сохранил наружность человека молодого, но с тем благородным отпечатком, который показывал ясно, что тут было пережито, перечувствовано и пережито на волю. Более тонкий психолог и физиономист в этом холодном, мало выдающим свои помыслы лице быть может разгадал бы вместе с сильной волей и непреклонной энергией натуру гордую, упорно страстную. неблагодарную, которая берет от людей все, что захочется, требует от них это все как должное и за то даже головой никогда не кивнет им. Таков был граф Николай Каллаш. Граф явился совершенно новым светилом в петербургском обществе, на горизонте которого появился не более недели. До этого вечера его видели только раза два в опере, да раз на дворцовой набережной. проходя по залу с давидом гё르гичем он то клонился кивком головы то протягивал руку шести-семи личностям с которыми познакомился дня за два у сергея антоновичова где сошёлся с ним и господин шиншеев ездивший к аврову играть в карты давид гё르гич дочь же представил его своей дочери и некоторым из самых высоких звёзд и знаменитостей обоего пола, на которых к концу вечера граф произвёл самое выгодное впечатление. С тамдерликом он очень разносторонне говорил на итальянском языке об опере, с одним из отоше английского посольства, который неизменно показывается всюду с неизменным стёклышком в глазу и слишком бесцеремонными позами, весьма остроумно рассуждал по-английски о последней карикатуре Понче с графом Редерэром и с колозубом по-французски, а о русской литературе и могуществе русской державы, с тузами мира финансового, вставлял весьма практические замечания о каком-то новом проекте какого-то общества. Наконец, блистательным образом разыграл ноктюрн собственного сочинения, причём некоторые артисты, боги, остались приятно изумлены, а дамы даже совсем забыли своего идола из восточных человеков. После ноктюрна шутя набросал в альбоме примилый эскиз в какие-нибудь четверть часа. За эскизом прошёл в комнату, где на зелёном поле шла значительная игра. Шутя поставил значительную карту и проиграл. Проигравший скромно вынул из бумажника пачку ассигнаций, подсчитал, что было нужно, доложил ещё часть золотом и равнодушно удалился от стола, словно бы подходил туда не более, как выпить стакан лимонада. Граф Каллаш, новое лицо с аристократическим именем, Граф умён, остёр, образован, граф так талантлив и так хорош собою, и наконец, граф так богат. Так мило, так джентльменски умеет проигрывать. Граф не мог не произвести самого блестящего впечатления, и сильнее всех это впечатление отразилось на некрасивой Дарье Довыдовне, которой он оказывал трид почтительное внимание при каждом удобном подходящем случае. Кнегиня Шадурская, спустя несколько времени после разговора с сыном, вернулась на своё старое уединённое место за зелен трильяжем. Вскоре подле неё появился Бодлевский. Он был не в духе, по временам досадливо пощипывал бороду и явно старался принять угрюмо рассеянный вид, отвечая княгине только односложными словами. Это наконец её встревожило. Беспокойство и маленькая ревность напашились в её сердце. Что с вами? О чём вы так рассеянны? Так не в духе? Не скрывайтесь, отвечайте мне, говорила она, устремляя на него снежным участием свои влюблённые, хотя и не юные, взоры. Бадлевский только пожал плечами. От чего вы не были вчера там? в морской я ждала вас продолжала княгиня с беспокойно ревнивой ноткой в голосе послушайте, владислав, вы два раза уже не были там. Я знаю, я уже надоело вам, не правда ли? Вадлевский вскинул на неё притворно удивлённый взгляд. Княгиня горько улыбнулась. Вы удивляетесь моим словам? Удивляетесь, конечно, до какого унижения может дойти женщина? С горечью говорила она. Я знаю, я не молода, мне уже тридцать семь. Княгини было за сорок пять, поэтому вам кажется смешной у любовь старухи? Вам нравится кто-нибудь лучше, моложе меня? Слушайте, не скрывайтесь, перестаньте, княгиня, в мои года. позволительно иметь более прочные привязанности, ответил Бадлевский, поцеловав её руку. Лицо книги не пресияло. "Ну так что же? О чём вы задумываетесь? Что тревожит вас?" пристала она с большей энергией. "Мало ли что может тревожить меня", загадочно проговорил Бадлевский, уклоняя в сторону неопределённый взгляд. "Скажите, откройте мне", настаивала она. К чему же это вас ни сколько не касается? Мне кажется, я имею некоторое право на вашу откровенность. С укорливой улыбкой заметила Татьяна Львовна. Наконец, я хочу, я требую, чтобы вы сказали мне. Бадлеевский молчал, как будто обдумывая что-то и, словно борясь сам с собой, я жду. Настойчиво повторила княгиня. Извольте, если это вас так интересует, выговорил он наконец с тем полным вздохом, который иногда обозначает у людей решимость.